Глава сорок вторая. Остаток дня из головы не шла утренняя сцена с прозрением Багрова. Даже прогулка с Катей не отвлекла от грустных мыслей. Все действия я совершала на автомате, словно из меня разом высосали все чувства. Вспоминала о прошлом, анализировала слова Сергея Николаевича и осознала, что он не раскаялся в своих поступках. Домой мы вернулись, когда на улице уже стемнело и начал накрапывать дождь. Но даже лучше, что нас никто не встречал. Видется с Валентиной Андреевной, я не хотела, тем более слышать от неё какие-либо вопросы об утреннем инциденте. Надеюсь, она умная женщина и поняла, что к чему. С одной стороны, было радостно, что Сергей Николаевич узнал меня, и я высказала ему всё, что накопилось в душе за эти годы, а с другой стороны, Облегчение не наступило. Я чувствовала отчаяние и опустошение. Глаша помогла искупать Катю, и вместе они пошли в детскую спать. Я тоже отправилась в свою комнату и без сил опустилась на кровать. Долго лежала и смотрела в потолок, и вопреки опасению, что не смогу уснуть, спустя какое-то время провалилась в сон. Проснулась я посреди ночи от странного шума. Кажется, во двор въехала машина. Может быть, вернулся Артур, хотя было слишком рано для его возвращения. Надев халат, я вышла из комнаты и стала спускаться на первый этаж. В гостиной слышны были незнакомые голоса. Я почувствовала беспокойство и застыла на месте. По заплаканным лицам Валентины Андреевны и Глаши было понятно, случилось что-то ужасное. Я схватилась похолодевшими руками за перила лестницы, подумав, что Кате снова стало нехорошо. Но днём девочка активно играла, и я не заметила никакого ухудшения её самочувствия. Голова закружилась, сердце бешено застучало в груди. Не в состоянии устоять на ногах, я присела на одну из ступеней. Глаша заметила меня и подошла, с тревогой заглянула в лицо. — Виктория Александровна, что с вами? Вам плохо? — Что случилось, Глаша? — спросила я дрожащим голосом, в горле першила от волнения. «Что-то с Катей, машина, которая въехала во двор, это скорая помощь, ведь так?» — предположила я. «У девочки снова приступ?» «Нет, с Катей всё хорошо», — заверила Глаша, вытирая слёзы. «Сергей Николаевич, у него случился инфаркт. Он... он умер». Утренний разговор с Багровым вспышкой промелькнул в сознании. Прижав ладонь ко рту, я принялась отчаянно качать головой из стороны в сторону. Нет, это неправда. Это всего лишь совпадение, досадное недоразумение. Наверное, царю Артуру ещё можно было спасти. Почему врачи скорой отказывались его реанимировать и стояли в гостиной с непроницаемыми, безучастными лицами? Почему не спасали его? Силы совсем покинули меня. Я сидела на ступеньках и смотрела в одну точку. Несколько раз глубоко вздохнула, чтобы не потерять сознание. но навязчивые картинки из прошлого, как мама вот так же покинула меня, не проснувшись однажды утром, не хотели отпускать. Она умерла от сердечного приступа, словно их с Багровым старшим обоих настиг злой рок за ту чудовищную сделку, которую они заключили за спинами своих детей. "Идёмте наверх", попросила Глаша, заметив, что я уже давно сижу в одном положении и не двигаюсь с места. Я вздрогнула и пришла в себя. Он сильно болел, человек отмучился. Вам нужно думать о деточках. Артура Сергеевича мы сообщили. Он завтра днём вернётся в Москву. Давайте, поднимайтесь. Я подняла затуманенный взгляд к лицу Глаши. А Катя? Она спит. Катя спит. Если хотите, я отведу вас к ней в комнату. Ни к чему вам эти волнения. Валентина Андреевна была к этому готова. Тихо сказала Глаша: "Но к смерти близкого любимого человека нельзя подготовиться заранее, а в том, что мать Артура любила своего мужа, я нисколько не сомневалась. В одном лишь Глаша была права. Мне стоило подумать о детях, в том числе о Егоре. Нужно попытаться любыми способами абстрагироваться от случившегося в этом доме, думать о том, что возможно, отец Артура умер по моей вине, и я собиралась в последнюю очередь" Только уснуть больше так и не смогла. Под утро тело Багрова забрали в больницу, а я всё-таки задремала на несколько часов. Мне снились кошмары и наш последний разговор с отцом Мартура. В конце он и вовсе поднялся из инвалидного кресла на ноги, продолжая сыпать угрозами и обвиняя меня уже в своей смерти. Я открыла глаза в холодном поту, спустила ноги на пол и почувствовала сильное головокружение. Катя, наверное, проснулась раньше и тихо выскользнула из комнаты. Я потянулась к телефону, разблокировала его и увидела уведомление о нескольких пропущенных звонках и одном сообщении от Артура. Его рейс задерживали, и он сообщал, что появится дома поздним вечером. Я написала ему ответ, потому как дозвониться не смогла, телефон был недоступен. Отложила аппарат в сторону и поднялась на ноги. Добрела до ванной комнаты, умылась холодной водой и спустилась в гостиную. Валентина Андреевна сидела в одиночестве и пустым взглядом смотрела перед собой. Казалось, в доме всё было как прежде. Я выглянула в окно, окинула глазами лужайку перед домом и, заметив Глашу и Катю, гуляющих на улице, немного успокоилась. Решила, что выражу свои соболезнования матери Артура и тоже выйду подышать воздухом на улицу, Естественно, в своём положении ни на какие похороны я не пойду, и Кате тоже незачем там присутствовать. Пусть я не испытывала добрых чувств к этому человеку, но смерти я ему никогда не желала. Валентина Андреевна услышала мои шаги и подняла голову. «Вика, вы встали?» — слабым голосом спросила она. «Примите мои соболезнования, Валентина Андреевна». Я подошла и погладила её по руке, мельком снова взглянув на улицу — Оля бегала по зелёной лужайке и, кажется, даже не понимала, что произошло этой ночью, хотя, скорее всего, ей никто ничего и не сказал. "Да, спасибо", мать Артура грустно хмыльнула. "Чаю? Посидите со мной. Так непривычно, что больше мне не нужно ухаживать за Сергеем". Я не знала, как себя вести. Она ничего плохого мне не сделала, а вот я глубоко внутри грыз червь сомнения. Я чувствовала свою вину в смерти её мужа, и как ни в чём не бывало, должна была сидеть сейчас перед этой женщиной и говорить ей слова утешения это было неправильно. Она любила Багрова и посвятила ему всю свою жизнь, а я её любимого человека, пусть неосознанно и совсем того не желая, подтолкнула вчера к краю пропасти. Присаживайтесь, я ведь всё понимаю. Серёжа никогда ничего не рассказывал. Я жила с ним как за каменной стеной. Он мог с конкурентами и другими людьми быть жестоким и категоричным, но семью свою он любил. Он ведь обидел вас в прошлом. Я видела вашу фотографию у Артура в комнате. И та стремительная свадьба с Ольгой. Артур ведь никогда её не любил. В глазах Валентины Андреевны было столько грусти и отчаяния, что я не решилась уйти и присела на край шекс стула. Валентина Андреевна, покачала я головой: "Не стоит. Если понимаете, то давайте не будем о прошлом, об умерших ведь либо хорошо, либо" Я проглотила последние слова, ощущая огромный ком внутри. Никогда бы не подумала, что так всё закончится. Скажите, Вика, лишь одно. Он все эти годы знал о Егоре, знал, что у нас есть внук. Понимаете? Я тяжело вздохнула. Вышла запутанная история. Скорее всего, ваш муж знал. Я и сама очень виновата перед Артуром, что слушала других людей, а не себя и своё сердце. Есть вина каждого в какой-то степени. Жаль, что Сергей Николаевич узнал меня, а вы в свою очередь узнали такие подробности из его прошлого. Я понимаю, что он был плох, почти безнадёжен, но чувствую свою вину за то, что принесла беду в ваш дом. Если бы он вчера меня не узнал, возможно, вдруг стало холодно, и я обняла себя руками. Ну какая беда, Вика, о чём вы? Валентина Андреевна ласково погладила меня по руке и слабо улыбнулась, кивнула на мой живот. Трое, то есть четверо внуков. Это разве беда, это радость. Сергей болел сильно последние 2 1/2 года. У Артура с отцовской болезнью жизнь превратилась в сплошной стресс. Я уже не надеялась ни на какие светлые пятна в ней. А Сергей, я его любила и до сих пор люблю. И если он шантажировал вас и расстроил ваш союз с моим сыном, то даже к лучшему, что я ничего об этом не знала, потому что не смогла бы ему такое простить. Артур, мой единственный сын, больше я родить не смогла. И было очень больно наблюдать все эти годы за его несостоявшейся личной жизнью. Я знаю, что Катя ему не родная. Хоть он и пытается от меня это скрыть, но я не сержусь на него. Сын бережёт моё сердце, иначе бы оно уже давно не выдержало. Валентина Андреевна, я не держу ни на кого зла. Главное, чтобы Егор поправился. Он обязательно поправится, Виктория. Это ваша награда». Она прикоснулась ладонью к моему животу и погладила его. Вот увидите, все испытания вы преодолеете, а я буду очень любящей и доброй бабушкой, если вы, конечно, позволите мне искупить перед вами грехи Сергея. Спасибо. На моих глазах выступили слёзы. Артур приедет поздно вечером. Мы как получим все документы на руки, займёмся похоронами. Сын сказал, чтобы эти дни в Искати оставались дома. Он сам будет ездить к Егору, и на похоронах вам лучше не появляться. Сейчас будет много репортёров и внимания со стороны прессы. Вам ни к чему эти волнения и переживания, тихо произнесла мать Артура. Моя тревога лишь сильнее возросла после этих слов. Я знала, что не за горами наш вылет в Германию. А если Артур не поедет с нами, я ведь места себе не найду от переживаний и беспокойства за его благополучие и жизнь. А как же Катя? Она привыкла ко мне и не простит такой долгой разлуки. Если мы уедем с Егором одни, снова будет думать, что её бросили. Хорошо. Если вы не против, я пойду подышу немного свежим воздухом. Слабым голосом проговорила я, поднялась на ноги и направилась на улицу к Кате и Глаше. чтобы вдохнуть хоть каплю свежести и попытаться избавиться от грустных мыслей. Ног к ногам словно привязали булыжники. В голове зашумело, и всё, что я отчётливо запомнила перед тем, как упасть на пол, как взялась руками за холодную дверную ручку и потянула её вниз. Встревоженный голос Валентины Андреевны казался далёким и слабым. Я не могла разобрать ни единого слова, а потом и вовсе тёмная пустота завала к ламу и разум.